Глава 5. По подземным норам они плутали довольно долго. Просто двигались туда, где миниатюрный ночкин фонарик вспаривал черноту бесконечных коридоров между осклизлых стен. Они просто шли, пока горел свет. Городские каннибалы их больше не побеспокоили. Видимо, боялись, прятались. Откуда было знать этим троглодитам, что стрельба уже не повторится, при всем желании шляющихся по подземельям чужаков? Повезло на очередной станции метро. Третьей или четвертой по счету. Здорово повезло. Во-первых, обнаружился наконец выход наверх, прорытый вдоль демонтированного, засыпанного землей экскалатора «Узкий лаз». А во-вторых, выход этот вывел куда надо. Куда было надо Денису? Ну, почти. Они попали в подвал сгоревшего двадцатиэтажного дома в нескольких кварталах от улицы Чарли. Жутковатое это оказалось пепелище. Черный панельный остов с пустыми глазницами окон и дверей. Жирная копоть внутри. Судя по всему, огонь, не поперхнувшись, сожрал всю двадцатиэтажку за раз. Такой пожар трудно даже вообразить. А о том, сколько народу тут сгорело заживо, и вовсе не хотелось думать. Зато теперь здешний подвал – довольно укромное местечко. Самое то, чтобы спрятать вход в городские подземелья. Они вышли на улицу. Денис с открытым лицом. Ночка предусмотрительно вытащила из-за пояса и натянула на голову шапку-маску. Пора было прощаться. Имитаторша, однако, прощаться не спешила. «День. Есть разговор». Она осторожно тронула его за рука. И слова тоже. Осторожные какие-то слова. Настораживающе осторожные. «В чем дело?» Комендантский час скоро закончится. Она тут затеялась. «Что, идти некуда?» «Не успеешь до дома добраться?» «Не волнуйся, успею». «Это хорошо, а то знаешь ли, квартирка, куда я направляюсь, не моя, и там меня ждут одного». «А тебя, милая, извини, не приглашали». «Где там?» – вскинулась ночка. «Неважно, говори, что хотела». Она сказала. «Не хочешь устроиться на новую работу?» а Если бы действующим контрактом еще было предусмотрено увольнение со старой, и чтобы живым уволиться из наружки, а не с переводом под могильный холмик. Но предложение надо признать неожиданное, весьма и оригинальное, учитывая обстоятельства и то, что ночка понятия не имеет, в какой области он специализируется, или все же имеет. Работу новую, а... Работу достойную, перспективную, хорошо оплачиваемую, безопасную. «Безопасную». Глянув на ночку, Денис недоверчиво хмыкнул. «Хороший рекрутинговый агент, но прямо ходячая реклама безопасных вакансий». «Тобой интересуется день?» – напирала она. «Опять? Ишь, совпаденеца какое. Почему-то операторы-нарушки в последнее время чего то вызывают живейший интерес со стороны. У оргов, например, устроивших тотальную охоту на следаков». кто интересуется «Большие люди. Очень большие». «И как такое понимать? Уж не из тех ли мест люди, где принято прятать под юбками пистолеты? Это уже любопытно. Из периметра, что ли?» «Так ты готов разговаривать на эту тему?» «Стоп!» Запоздало сработал в голове маячок. «А вдруг провокация? Ну какая? В чем ее смысл и что за цель? И кому она вообще могла потребоваться? Этого Денис понять не мог». Слишком уж все необычно, нестандартно, невероятно все, но осторожность не помешает. Он огляделся вокруг, по сторонам, вверх глянуть тоже не забыл. Светлеющее, между башнями высоток уже явственно проступала предрассветная муть, небо. «Никого, ничего, хотя ничего ли?» Ветра нет, но там вот над самой головой подозрительно дёрнулась паутинка в переплетении проводов и направляющих тросов. Одна паутинка. Что именно вызвало это содрогание, непонятно наверняка но похоже на... На улепётывающий летящий глаз похоже. Уж кто-кто, а операторы службы наружного наблюдения разбираются в подобных вещах. Денис отступил обратно, под прикрытие подъезда. Ещё чего не хватало, чтобы его засекли в компании с этой, камуфлированной. Имитаторша тоже юркнула в спасительную темноту подъезда, ещё поспешнее Дениса. «Что?» – встревожилась ночка. «Камера? Наружка?» – сильно встревожилась. Чрезвычайно сильно. «День, ответь!» «Не знаю. Может быть. Очень может. А может, просто показалось. Но думаю, нам лучше разойтись и поскорее». «Хорошо, но как насчет?» «Слушай, вообще-то вопросы трудоустройства принято обсуждать в других условиях». «Согласна. У тебя хорошая память на цифры и коды?» «Что за вопрос? У любого следака хорошая память. И на цифры, и на символы в любом регистре. Операторов специально тренируют. Натаскивают по самым эффективным методикам». «А что?» «Запоминай». Комбинация была длинной и грамотно составленной. «Ну и...» «Это мой сетевой номер. Созреешь в течение дня? Свяжись. Обязательно. Не пожалеешь. А пока... Спасибо за помощь, День. Если бы не ты... В общем, да». К нему подошли. Его чмокнули. В щечку. Приподняв на секунду нижний край маски. Странная манера целоваться. И еще более странно, что не думала сейчас совсем о том, из какого дерьма они только что выползли и куда еще предстоит вляпаться. И не понять под маской и в темноте подъезда, то ли искренняя благодарность движет ночкой, то ли она по-прежнему играет в свою непонятную игру, имитирует имитаторша шейли все же нет. Еще раз чмок. Славка бы, наверное, уже растаял от таких телячьих нежностей, да и Денису чего там, приятно было. Славная все-таки девочка-ночка, если ее отмыть. Снаружи и главным образом изнутри, если темнить отучить. А так... Он отстранил имитатор Шоу. Кто ты, ночка? Это важно? Да. Для меня да. Значит, узнаешь. Все узнаешь. Позже. Потом. Выходи в сетку. Договоримся о встрече. Я буду ждать. В течение дня. И работа тебя тоже ждет. Достойная. Перспективная. «Хорошо оплачиваемая». «Ну да», — хмыкнул Денис. «Безопасная». «А на что, проценты за рекрутинг получает?» «Соблазнительница, блин. Немалое должно быть процентики, раз так старается». «Ладно, пора мне», — заявила ночка. «Времени мало, провожать не надо». «Шутница, блин». «Запомни, в течение дня день». М «Да, и каламбура в любительница». Бесшумной пятнистой кошкой наскользнула в ночь. Он двинулся в другую сторону, своей дорогой. Пошел. Потом побежал. Все правильно, времени мало. Уруги, наверное, и уже прячутся. Скоро, совсем скоро гудок периметра возвестит об окончании комендантского часа. И по городским улицам от выдвинется первая смена патрулей. А провоцировать своим потрепанным видом этих и без того нервных ребят не хотелось. Вот и девятая линия, последний оплот частного сектора, давно, впрочем, павший. Теперь и здесь, на раздавленных фундаментах старых домовладений выросли высотки новостройки. Понятное дело, в многоэтажках жить безопаснее, ну, есть такая иллюзия. Денис остановился у шестнадцатиэтажного дома с намалеванной на стене тройкой. Девятая линия, дом 3, жилая башня, один единственный подъезд. «Так что не ошибёшься». Он огляделся ещё раз. «Не души». Посмотрел наверх. Снова дрожит натянутый между крышами трос. от чего дрожит? Кто же его знает? В принципе, летящий глаз Славика и Юльки вполне мог сейчас наблюдать за окрестностями. Очень даже. На всякий случай Денис помахал рукой. «Пусть видят. Он это, а не какой-нибудь припозднившийся орг-одиночка». Потом в открытую, не таясь, направился к подъезду. Друзья не должны таиться от друзей, ведь так? А следаки от следаков. Замок подъездной двери вырван с корнем. Явно группировщики постарались. Вот почему Юла не потрудилась сообщить ему входной код. Лестница. Да, свежестью приближающегося рассвета здесь пока не пахнет. И света не намного больше, чем в подземных катакомбах. Квартиры Денису пришлось считать на ощупь. Первая, вторая, третья. Двадцать вторая должно быть вот это. В тупике лестничные клетки на четвертом этаже. Вообще-то и Юлька, и Славик редко снимали жилье ниже шестого. Но если переезжать пришлось в спешке, то выбор у них, наверное, был небогатый. Приглушенный стук сверху. Или показалось. Этой ночью есть от чего расшалиться нервишкам. Денис провел рукой по стене. Ага, вот она кнопочка. Звонок по принципу 2-5-3-7. Нехитрая мера предосторожности. Система распознавания свой-чужой. Гостевой ритуал, о котором районные следаки договорились давно и меняют каждый месяц. Так, на всякий случай. Палец снова и снова жал на кнопку, вызванивая операторскую азбуку Мурзе. Два длинных, пять коротких, три длинных, семь коротких. Теперь Славка с Юлькой знают, кто стоит за дверью. Ну так открывайте же. Не открывают. Еще раз. Дзз, дзз, дзз, дзз, Конспираторы, мать уснули там, что ли? Денис прильнул ухом к двери. Тишина. Но от легкого прикосновения дверь вдруг поддалась. Странно. Денис надавил на ручку, потянул. Дверь приоткрылась, легко и бесшумно. Полоска света легла на грязно заплеванный пол. Вот это да. славики и Юлька не потрудились запереть свою берлогу? Тут объяснение только одно. Денис за дверью ждал кто угодно. Только не Славка и не Юла. Оргет. Желание бежать прочь немедленно, со всех ног. Денис все же преодолел. Куда ему деваться в таком виде? За полчаса до воя утренних сирен периметра. А может и того меньше уже остается. Спокойно, без паники. Комендантский час вот-вот закончится. И вряд ли группировщики, если они в самом деле побывали здесь, станут дожидаться рассвета на месте преступления. Денис осторожно переступил порог квартиры номер 22. Заранее подготовил себя к кровавому зрелищу. Со Славкой ублюдки вряд ли долго церемонились, а вот на Юльке наверняка оторвались по полной программе. Однако увиденное его озадачило и напугало. Был свет, много света. Ярко от того, что голые, без абажуров и люстр горели лампы. Какая ж тут должна быть светомаскировка, чтобы скрыть такой фотонный поток? Свет бил в глаза. Глаза после подъездной не заболели. Секунда-две ушло на то, чтобы проморгаться и оглядеться. В небольшой двухкомнатной квартирке не было ни крови, ни трупов, ни компьютеры ни даже мебели. И здесь не было вообще ничего, кроме старых выцветших обоев и слепящего света. Проклятие. Все-таки похоже на ловушку. И рассчитана она вовсе не на славку с Юлькой. Денис попятился к открытой двери, к спасительному чернильному мраку подъезда который после мощной световой атаки, казалось, стал еще гуще. Но выйти из пустой квартиры он не успел. Ожившая темнота на лестничной площадке. Разряд шокера. В висок. Голова взорвалась миллиардом искр. Дениса бросила обратно в квартиру. От боли ввизжала каждая клетка парализованного тела. А прежде чем сознание окончательно вырвалось из-под расколотой черепной коробки, Денису померещилось, будто урк, склоняющийся над ним имел Славкин лицо. Потом во тьму отключающегося разума операторы увлекли совсем другие видения. но как он?» Красный непроглядный кисель вокруг. Эхо отдаленных отзвуков с другой планеты. Мозг наотрез отказывался их воспринимать. «Не знаю. Пока». Болото непролазной багровой мутаты медленно разваливается на тяжелые клочья. «Это плохо». В образовавшиеся прорехи по глазам снова лупит яркий, будто тысяча ночкиных фонариков, свет. «И как ты меня уломала? Ведь знала же, он тут ни при чем». «Раз уломал, значит, не знала». Два голоса, взволнованные, мужской и женский, парень и девушка. Знакомые голоса, так не хочется открывать глаза, но, кажется, придется. «Смотри, смотри, приходит в себя». «Я же говорил, в мудаке слабенький заряд был!» «Знаю я твои слабенькие заряды, перестраховщик долбанный. Сколько он уже лежит в отключке?» Бороться со светом нет сил, но, к счастью, кто-то из этих двоих догадался погасить лампочку или задернуть шторы. «Денис, слышишь меня?» «О, теперь он не только слышал, но и видел. И если бы еще и руки слушались, так заехал бы по этой прыщавой физиономии» повиноватой, как у нашкодившего щенка, с лавкиной рожи. Да и Юльке, осторожно заглядывавшей через плечо ткача, досталось бы тоже. По первое число досталось. Вот ведь суки. Он идет к ним на ночь глядя, бегает от группировщиков и катафалка-призрака, ползает по подземному дерьму разбирается с бомжами-людоедами. И все ради того, чтобы в итоге получить по черепу шоковой дубинкой. Но почему, мать вашу, зачем? прохрипел денис «М -м -м. ой он правда очнулся заулыбалась юлька славка вздохнул с облегчением как ты уже понял у меня тут две квартирки одна фиктивная на четвертом этаже одна рабочая на девятом я всегда предпочитаю снимать по две три хаты в подъезде так оно безопаснее вчера это было единственным вариантом славка тарахтил без умолку прячусь за рабочим столом за компом за стаканообразным зарядником, из которого торчал шокер. Юла сидела потупив очи на краюшке стула и предпочитала помалкивать. Оба какие-то маленькие, съежившиеся. Денис гадал, как эти двое не надорвались, перетаскивая его из квартиры ловушки с четвертого на девятый. Пять этажей все-таки в подъезде с давно неработающим лифтом. Но гораздо интереснее все-таки было другое. Зачем? Он повторил свой вопрос. Славка осёкся на полуслове Помолчав пару секунд, и заговорил, наконец, нормально, без спешки. «А как бы ты поступил на нашем месте, День? Орги за пару ночей вычислили всю районную наружку. Все наши квартиры. Все, кроме одной, твоей. И потом. Ты ведь недавно встречался с волками, но когда уходил с пятачка, сам рассказывал». «Не встречался», поправил Денис. Они меня выследили. Пусть так. Но от группировщиков, если уже не взяли след, уходили немногие. А ты вот смог. Варианта два. Либо чудо, либо сделка. Думаете, я сдал вас, чтобы меня оставили в покое? Мы просто хотели проверить. А подогнать камеру к моей хате ума не хватило. Полюбовались бы, как этой ночью ко мне тоже пожаловали гости в масках. Подгоняли. «Около полуночи». И «Если на тебя кто-то и покушился то это как-то незаметно в общем». «Даже дверь в подъезде не взломана». «Мы пытались выйти на связь, ты не отвечал». «Разбили окно и тоже никаких следов взлома или борьбы». «А самое главное, тебя, День, не было дома». «Ни тебя не извини твоего трупа». Денис взорвался. «Слушайте, я что-то не пойму, кто из нас идиот?» «Перед самым комендантским часом не звонит Юлька, приглашает сюда, а теперь...» «И ты повелся, да?» Славка тоже не сдержался. «Наплевал на оргов и топ-топ на ночную прогулочку. Я бы вот, к примеру, не рискнул. А ты будто знал, что группировщики тебе никакого вреда не причинят». «Не причинят вреда? Да я от них еле сбежал». «А чего так долго бежал-то? От твоей квартиры до девятой линии часа полтора хорошего ходу. А ты где-то ладил целую ночь. За это время можно собрать всех волков района и привести их сюда». «Славка, ты совсем спятил?» «Денис, кого ты с собой привел?» «Что?» «Глянь, что мы засняли!» Ткач повернул к нему монитор, нажал пару клавиш. Знакомая двадцатиэтажка, выжженная изнутри и снаружи. Выход из подземных катакомб. Под домом. Фотограф, видимо, боялся опускать летящий глаз слишком низко. Потому и снимок вышел паршивенький. Но две человеческие фигуры под черной стеной различить можно. Причем одна совершенно глупо подставилась под объектив. Денис узнал себя. Вторая, та, что в маске и грязном камуфляже, ну, конечно, дочка. Ага, неспроста, значит, дрожала та паутинка, направляющего тросика. Денис нахмурился. «И много вы наснимали?» «Немного. Долго висеть над вами не рискнули. Ты ведь нас заметил или не успел?» Денис не ответил. Короче, мы убрались оттуда. Летящий глаз перегнали сюда, на девятую линию. Понятно. Денис глотнул слюну. А фотка, вы ее уже отправили? Куда нужно? Не бойся, в периметр снимок не попал. Успокоил Славка. Да, в выяснении некоторых обстоятельств мы решили действовать автономно и обрубили внешние контакты. Все контакты, понимаешь? «Сейчас даже в центре управления они знают, где мы находимся». «Бунт на корабле?» – усмехнулся Денис. «За такое поголовки не погладят». «За твою ночную прогулку тоже», – парировал Славка. «Но смерть от оргской заточки, она, знаешь ли, страшнее гипотетического трибунала. А то, что случилось с Игоряком, Владом и с этим Юлькиным двоишником, слишком очевидно и печально, и летально. Так что ты скажешь о своем спутнике?» «Трибунал уже начался?» Денис почувствовал, что закипает снова. «Не надо так день», – не выдержала Юла. «А как надо, Юля? Вы вообще соображаете, в чем меня обвиняете?» «Обвиняли», – не очень уверенно поправил ткач. «Сейчас уже нет. Наверное, нет. Мы полагали, квартал окружен группировщиками. Думали, нас обложили со всех сторон. А ты пришел один, ну, типа на разведку, что ли». «В общем, решили тебя». «А отчего ж сразу не насмерть?» Перебил Денис, потирая висок. Голова еще болела. «Зверски». «Чтобы уж наверняка». «Хотели», – тихо признался Славка. «Сначала, но потом Юлька меня отговорила. Короче, решили по-другому, вырубить и подождать». «Чего?» «Как дальше все сложится?» Я перезаряжал шукера сидел с тобой на четвертом этаже. Юлька наблюдала за окрестностями с девятого. Гоняла летящий глаз по кругу. Если бы возле дома появились юрги, она бы сообщила. А ты бы шарахнул меня мудаком снова. Ну, уже максимальным разрядом, да? Несовместимым с жизнью. Славка и Юлька отвели глаза. А сами вы потом бы спрятались наверху, верно? Герои! Прорычал Денис. «Перестань, пожалуйста», тихо, – тихо-тихо попросила Юла. «Боргов ведь не было, все обошлось». «А если бы были, но случайно проходил бы мимо какой-нибудь зачуханный волк, тогда что? Тогда как?» «Молчание, гнетущее». «Ладно», – Денис вздохнул, – «хоть вы оба и преизрядные сволочи, но, признаю, логика в ваших действиях есть». Тебе, Юля, отдельное спасибо, что не позволила этому маньяку, что спасла мне жизнь в общем. И все. Забыли. Проехали. С удовольствием, промямлил Славка. Вот только... Что? Ну, тот орк, который был с тобой. Это не орк, устало сказал Денис. Это девчонка, имитаторша. Юла и Славка переглянулись. Не верят. Ну-ну. Денис усмехнулся. Они еще не слышали о катафалке призраки и о подземных каннибалах. «Ты сказал имитаторша?» осторожно уточнила Юлька. «Да, ты не ослышалась. Имитаторша самая натуральная. Вы что, не видели, как мы с ней целовались? А, вспомнил, вы же убрали камеру раньше». «День, мы ведь серьезно». «Я тоже, вполне. Говорю, имитаторша, значит имитаторша». «Живет, между прочим, в периметре и носит между ног оружие». «Хорошо прощупал», – хмыкнул Славка. «Вполне». «И что? Симпатичная тёлка». Славка ёрничал, но совсем не по-доброму. Опять не весь в чём подозревает. Да и пошёл он со своими подозрениями. «Симпатичная, более чем». «Класс. Так у нас по ночам, оказывается, самое веселье в городе начинается». Теперь он откровенно и зло издевался. Не орги беспредельничают, а орги с девицами в камуфляже проходят и все такое. Самому, что ли, податься в имитаторы? «Валяй, фала!» Огрызнулся Денис. «Самое тебе место, мачеты наш недоделаны!» «Мальчики, перестаньте!» Вмешалась Юла. «Кто она, День? имитатор эта?» Назвалась Ночкой. Больше я ей ничего не... «Как?» Славка вытаращил глаза. «Как она назвалась?» «Ночка!» Медленно по слогам повторил Денис. «Согласен, дурацкое прозвище, но...» «Слушай, а в таки она случайно не бывает?» «Случайно бывает». Настала очередь Дениса удивляться. Свой сетевой код-номер надиктовала на прощание. «Какой? Какой номер?» Славку казалось, вот-вот хватит удар. Денис сказал, какой. Хотел сказать вернее, но диктовать до конца не успел. Славка присвистнул после первых цифр и символов. Махнул рукой, останавливая. «Знаю, знаю, не продолжай. Парень, могу тебя поздравить. Похоже, ты провел ночь с птичкой высокого полета. Помнишь, я рассказывала своей новой знакомой из периметра? Ну, а той, которая в клубничке трахлась, как... Его прервало выразительное покашливание дюлы. Славка запнулся, сбился, покраснел «Помню», – нахмурился Денис. «И что?» «А то, что ее не и сетевой номер?» «Этот самый?» Теперь уже Денис изумленно уставился на Славку. «Не может быть!» «Этот-этот, уверяю тебя. А на связь твоя ночка выходит из приемной Черенкова, с компа секретарши мэра. Забавно получается, а? Да уж, блин, забавнее некуда. Подцепить в комендантский час виртуальную шалаву, которая по совместительству является секретаршей главы администрации, а в свободное от службы время совершает вылазки в ночной город. Подцепить и облапать с ног до головы. Засунь, пожалуйста, Славик, свои поздравления, знаешь куда? День. А о чем вы с ней трепались? Не унимался ткач. О сексе, да? «О работе!» «Не гони!» Насколько я понял, мне предлагалось уютное местечко в периметре или что-то вроде того. «Иди ты со своими шуточками, не травил бы душу!» Славка перестал улыбаться, а в его словах послышался упрек. Да уж, расстроили беднягу. Великая мечта ткача, как и мечта многих в этом городе, перебраться в периметр. Увы, огороженный муниципальный рай не в состоянии вместить всех желающих. Потому, собственно, рай этот и остается недостижимой целью для простых смертных. А я и не шучу. Охота шутковать у Дениса сейчас в самом деле не было ни малейшей. Только Славка этого не знал. И, кажется, не верил. Славка отвернулся и обиженно засопел. «Кстати, день!» – в разговор вмешалась Юла. «А она, ну, ночка эта, знает, что ты оператор наружки?» «Надеюсь, что нет. Я не рассказываю каждому встречному поперечному, где работаю. Опасно, знаешь ли. Я ей не говорил даже, что в сетку выхожу». «Тогда почему она дала тебе свой сетевой номер? Не телефон, а именно номер. У тебя ведь на лбу не написано, что ты юзер со стажем, который не выключает комп в круглые сутки и в виртуале времени проводит больше, чем в реале?» «Опс. А в самом деле?» Там, на улице, под сгоревшей двадцатиэтажкой, Денис об этом как-то и не подумал. А стоило бы. Нет, таинственная незнакомка с пистолетом скрытого ношения в штанах определенно знает больше, чем следовало бы знать случайно и попутчице. Да еще это ее странное предложение о трудоустройстве. Странное и совершенно неожиданное. Потенциальных кандидатов на любую должность хотя бы спрашивают, кем они работали раньше. День. «Может, расскажешь все с самого начала?» – попросила Юлька. Сначала были призраки, которые напали на мою квартиру, но не оставили в ней следов и трупов. Денис пытался язвить, правда, недолго. Долго не получилось. Потом появился катафалк-призрак. Даже Славка позабыл об обиде. Он слушал с вытаращенными глазами и отвисшей челюстью. Юла скользнула по Денису с тревоженным и очень выразительным взглядом. «Юль, если ты думаешь, что Славка не рассчитал заряд и вышиб мне нафиг мозги, лучше скажи об этом сразу. Я не хочу тратить время на бесполезную болтовню». «Извини, День, но камеры никогда не фиксировали катафалк и то, что ты сейчас говоришь». «Так мне продолжать?» Девушка ответила не сразу. Подумала. «Да, пожалуйста, День, я попробую, постараюсь поверить». «Спасибо, тем более, что я и сам уже не знаю, чему верить а чему не стоит.